«К интенсивному и свободному строительству, — говорит Кривошеин, призваны главнокомандующим новые силы. Широко поставлен вопрос о децентрализации земского управления в связи с созданием и укреплением целого класса мелких собственников по земельному приказу от 25 мая 1920 года. Я имею сведения, что наряду с другими обстоятельствами Принятые меры имели влияние на постановку правительством Франции вопроса о нашем признании, чего не удавалось добиться ни генералу Деникину, войска которого доходили до Орла, ни владевшему всей Сибирью адмиралу Колчаку. Земельный приказ обязывал сделать и второй шаг. На очереди стал вопрос об организации управления и самоуправления на местах. Главнокомандующий решает его также смело в направлении привлечения мелкого земельного собственника к участию в местном самоуправлении. Под скромным названием нашего закона ускользает все значение этого шага на пути намеченного нами общего плана преобразования земской жизни. Революция сместила все устои, изменила все условия жизни, Нам ясно, что должны быть изменены и формы управления на местах. По нашему закону вся деятельность уездного земства перенесена на волость. При пространствах русской жизни это одно уже само по себе колоссальное благо. Мы отдали мелким крестьянским собственникам не только власть земскую, но и власть административную. В этом отношении наш закон идет дальше любого из западных. Будущее же уездное земство получает права губернского. Мы готовы идти дальше. Но будущее зависит от того, как покажет себя с точки зрения государственности и национальной культуры класс мелких собственников и привлекаемое к деятельному участию в земстве крестьянство. Справятся ли эти элементы с тяжелой задачей? Как обеспечена будет церковь? Какова будет новая школа, больница, суд? От этого будет зависеть весь дальнейший ход намеченных реформ. Вместе с покойным Столыпиным я работал над поднятием экономического благополучия русской деревни. Я глубоко верил в ее здравый государственный смысл, верю и теперь. Сейчас мы делаем необходимую смелую попытку устроения будущего земского и государственного порядка. Верим, что она приведет к оживлению национального культурного строительства. Главные основания временного положения о волосном земстве, развитого впоследствии положением и об уездном земстве, приказ от 12 октября 1920 года, состояли в следующем. Гласные волосных земских собраний избираются из своей среды сельскими избирательными сходами, составляемыми из следующих достигших 25-летнего возраста лиц. Во-первых, на сходе этом участвуют все домохозяева-крестьяне, имеющие собственную надельную или иную землю и ведущие самостоятельное полевое или хотя бы приусадебное хозяйство. Во-вторых, все приписавшиеся по собственному выбору к ближайшему сельскому сходу. А. Землевладельцы всякого звания по одному на каждое владение, независимо от его размера. Б. Настоятели православных церквей, представители религиозных обществ, всех исповеданий, если только церкви и общества владеют землей в пределах волости. В. Арендаторы имений, имеющие в пределах волости оседлость не менее трех лет, если ведут самостоятельно сельское хозяйство или имеют торгово-промышленное либо фабрично-заводское предприятие и представители казенных и общественных учреждений, торговых и промышленных обществ и товариществ по одному от каждого, если эти учреждения, общества и товарищества – «Владеют в пределах волости недвижимую собственностью». Временное положение о волостных земских учреждениях, статья 10. Число гласных на каждую волость определяется особым расписанием. Оно составляется начальником уезда и утверждается губернатором. С тем, чтобы на каждый избирательный сельский сход, имеющий не менее 200 избирателей по возможности, приходился хотя бы один гласный, но чтобы общее число гласных в волости составляло не менее двадцати и не более сорока человек».